Глава 23: третья. Пропавшее сокровище. Вик. Когда Вик и Марко вернулись в Лоу Лоупеп, там царил хаос. Это был уже не тот сонный городок, обычно встречавший их после предрассветных нырков. Он полностью преобразился под воздействием быстро распространявшихся слухов. Известие об обнаружении Данвара Взволновало дайверское сообщество, а вместе с ним и остальных жителей маленького городка на юге. Мусорщики, рывшиеся в грудах хлама, сварщики, придававшие новую форму старой стали, женщины, удовлетворявшие похоть мужчин, лавочники и хозяева питейных заведений, все они, казалось, вышли на улицы, оживленно беседуя готовя сарферы или проверяя снаряжение перед тем, как отправиться на поиски огромного нетронутого города, якобы погребенного на глубине в милю. Но даже если подтверждение легенды и добавляло ей привлекательности, оно вовсе не обещало взамен какой-либо награды. Демен предупредил их, что никто точно не знает, где находится город, и известно лишь, что его якобы нашли некие дайверы. Какой-то бандит по пьяни проболтался в забитом людьми баре, заявляя, будто сам там был и все видел. А теперь говорили, будто этого бандита уже нет в живых. Вик все это казалось какой-то безосновательной чушью, которой увлекались добытчики и любители теории заговоров. Но когда они с Марко причалили к пристани и начали высказывать сомнения в истинности подобных заявлений насчет Данвора, другие сарферы уже мчались во все стороны. Слышно было, как перекрикиваются с палубы на палубу сквозь свист ветра дайверы, каждый из которых выбирал направление, казавшееся ему наиболее разумным. Судя по возникшему вокруг пристани хаосу, Никто не знал, где находится Данвар, но это никого не останавливало. Всем хотелось оказаться именно там, когда он будет явлен миру. Все это напоминало некое безумие. Вик уже собиралась сказать об этом Марко, когда услышала нечто безумное от него самого. «Где начнем?» — спросил он. Вик подошла к подножию мачты помогая ему спустить парус. «Что значит, начнем?» — удивилась она. «Ты же не веришь в эту чушь?» Она вдруг увидела, что Марко пытается вновь поднять парус, который она собиралась зарифить. Будто намеревался вновь отправиться в путь, несмотря на ее желание остаться. Наверняка все это полная ерунда, но что если... «Ты бы предпочла сидеть тут и упустить находку века?» «Да, я предпочту сидеть тут, чем гоняться за собственным хвостом по тысячам дюн». «Будь это в самом деле находка века, я бы туда отправилась». «Но мы оба знаем, что это не так». Она закатила глаза, глядя, как Марка развязывает сделанный ею рифовый узел. «Делай, что хочешь». «Я нырялась с четырех утра, пока ты дремал в своем сарфере. Вытряхнул песок из той одежды. Посмотрю, что в другом чемодане, а потом пойду спать». Марка обиженно взглянул на нее. «Если найдешь Данвор», — добавила она, — «приходи и разбуди меня». «Ладно, мне нужно сбегать домой за баллонами. Увидимся позже». Он перегнулся через гик, подставляя губы для поцелуя. И Вик послушалась. «Пока», — сказала она. Спрыгнув на песок и все еще чувствуя легкую боль в колене, она закинула рюкзак со снаряжением на плечо, затем подхватила из багажника сарфера два чемодана и выдвинула ручки. волоча их домой, на маленьких бесполезных колесиках, Она проклинала то безрассудство, в которое впадали очарованные старым миром мужчины. Обещание погребенных сокровищ сводило их с ума. Вик нравилось считать себя намного разумнее их. Но, естественно, и ей были свойственны мечты о внезапных богатствах, и у нее имелись собственные предположения относительно местонахождения Данвара. Нечужда ей была и надежда, на то, чтобы увидеть нетронутый временем и грабителями город. Несмотря на царившее вокруг безумие и истерию и на то удовольствие, которое она могла получить, подтрунивая над Марко и всеми этими людьми, она понимала, что, хватившая всех лихорадка, может коснуться и ее тоже. Мысль об историческом событии кружила ей голову, И в конце концов она начала задавать себе вопрос. Что если все это на самом деле? Что если... Но лишь глупец станет бегать вокруг, крича «нашли, нашли», если только сам не видел находку на экране собственной маски. Верно? Она пыталась себя в этом убедить. Ибо лишь еще больший глупец станет в одиночестве сидеть в баре, потягивая теплое пиво, когда в поселок начинают прибывать горы денег, и бар заполняют истории, которые однажды станут легендами. И то, и другое глупость, так что дело лишь в цене. Какого из глупцов она стала бы больше презирать? Вик волокла по песку два чемодана. Было раннее утро, но на улице уже было полно народа. Дайверы, которые обычно спрашивали бы, где она нашла чемоданы, поспешно пробегали мимо. Лавочники, которые умоляли бы ее зайти и открыть защелки у них на прилавке, были слишком заняты в из-за растущей цены на топливные батареи, использование генератора или буксировочные сети. Вик пробралась сквозь толпу к своему дому. Поставив чемоданы, она стала шарить в поисках ключа. Вопреки привычке стучать носком ботинка, они с двери, чтобы стряхнуть песок. От легкого толчка дверь распахнулась, скрипнув петлями. Вик вытащила руку из кармана. Она точно была уверена, что заперла дверь, когда уходила. «Палм!» — позвала она. Ее брат часто воспринимал этот дом как свой собственный. Он начал бывать в Лоупебе не реже, чем в Спрингстоне, пользуясь тем, что ночью Вик в основном проводила у Марко. Больше ключей ни у кого не было. Изнутри никто не ответил. Внимательно осмотрев дверь, она увидела царапины. Кто-то пытался вскрыть замок отверткой что вызвало у нее воспоминания о десятках случаев, когда ей приходилось делать это самой. Она поколебалась, прежде чем войти, подумав, что, возможно, дверь утром просто как следует не захлопнулась. Когда она уходила, было темно, и она еще не до конца проснулась. «Эй, Палм, ты спишь?» Вик толкнула дверь и вошла. Внутри было темно. Выходившие на запад окна почти не попадало утреннее солнце, не доносилось ни звука. Вероятно, она в самом деле не закрыла до конца дверь, когда уходила, только и всего. Вик зажгла свечу и, проверив спальню и ванную, решила, что ее предположение верно. Вернувшись за двумя чемоданами, она внесла их внутрь и пенком захлопнула дверь. Пройдет самое большее два дня, прежде чем станет ясно, действительно ли нашли Данвар. Ничто не мешает подождать и заняться делом позже. Абсолютно ничто. Она знала множество мест, куда не мог бы нырнуть никто, кроме нее. Черт побери, возможно, в Лоупейбе на пару дней воцарится спокойствие, как только все отсюда уберутся. Хоть какая-то приятная перемена. Встав под перекладиной, которую она использовала для подтягиваний, Вик подпрыгнула и ухватилась за стертую ладонями древесину. Повиснув на одной руке, она нашарила ключ, затем спрыгнула и сняла замок с двери гостиной. Схватив черный чемодан с одеждой, она опустила его на груду на носа серебристый чемодан, она оставила снаружи, решив заглянуть в него после того, как немного отдохнет. Открыв ледник, она достала половину сморщенного лайма и кувшин домашнего пива, выжала первое во второе и, подтягивая свой завтрак, поставила самсонит на ребро. Она попробовала защелки, но обезаела. Отхлебнув еще выдохшегося, но холодного пива, Она утерла рот и услышала стук в дверь. «Можешь не умолять, все равно не передумаю», начала говорить она Марко, когда дверь открылась, и в комнату ввалились двое, судя по запаху и виду, бандиты. Вик узнала одного из них, Поли, когда-то обретавшегося в легионе Лоупеба. Дайвера из него не вышла, зато пригодилась грубая сила. Красного платка легиона на нем, однако, не было. Оба носили золотистые платки северных пустошей. Вик стало интересно, что, черт побери, эти мужики делают столь далеко на юге. Внезапно она увидела у того, что покрупнее, пистолет на поясе. Вероятно, тот не действовал, как и большинство огнестрельного оружия. Но проблема заключалась именно в слове «вероятно». Эй, вы ошиблись с домом, придурки! Вик встала, закрыв собой самсонит. Если ищете Данвар, то он точно не в моем подвале. Оставь, Вик, сказал Полли, где, черт, побери палм? Откуда мне знать мать вашу, и вы заносите в дом песок? Рослый мужик с пистолетом, топая, прошел к спальне и заглянул внутрь. Его там нет, сказал Вик. Вы ошиблись с гребаным домом. «Мы слыхали, он постоянно проводит тут время». «Вероятно, он в Спрингстоне», — ответила Вик, пытаясь от них избавиться. «В Спрингстоне мы уже проверяли», — заявил Полли. «Вот как? Слушайте, мне все равно, что он вам должен. Вот только теперь вы будете должны мне, поскольку придется тут за вами подметать». «Остынь», — сказал Рослый, ткнув в нее пальцем. «Где он, черт бы его, побрал?» «Даже если бы я знала, все равно бы вам не сказала». Рослый бандит шагнул к ней, но Полли его удержал. «Она не знает. Она просто над тобой издевается». Бандит сплюнул Вик на ботинке. «Весело», — усмехнулась она. «Скажу брату, что вы хотели прийти с ним поиграть». «Скажи», — ответил Полли. «Серьезно. Твой братец...» Завяз в дерьме по самую шею. Если увидишь его, скажи, пусть заглянет к нам. Ему же легче обойдется. Закройте за собой дверь, сказала Вик. Рослый бандит в последний раз окинул взглядом комнату, задержавшись на запертом люке в полу. Но Полли подтолкнул его к входной двери, и тот подчинился. Они вышли, оставив дверь открытой. Закрыв дверь, Вик повернула засов и прислонилась к кованой жести. «Во что, черт возьми, на этот раз ввязался ее брат?» «Все из-за этого придурка Хэппи. Когда-нибудь он погубит ее брата, водя шашни с той компанией, чтобы впечатлить других. Она говорила Палмеру, чтобы он нашел себе другого напарника для дайвинга». И во что такое он мог вляпаться, что ради этого двое стервятников заявились столь далеко на юг? Им пришлось побегать по всему Спрингстону и Лоу-Пебу, пока все остальные искали Данвор. «Нет», — сказал Вик, расхаживая по кругу в гостиной. «Нет, черт побери, Палмар, ты не мог!» Она взглянула на свой дайверский рюкзак. Проклятие, до чего же она устала? Слишком устала для всего этого. Но ее брат приходил к ней неделю назад с просьбой одолжить маску. Она в ответ лишь рассмеялась и велела ему проваливать к черту. Тогда он попросил у нее двойной комплект баллонов, который она ему дала. Она помнила их разговор так, будто тот случился вчера, помнила, как он обнял ее, прежде чем уйти. Он никогда этого не делал. Во всяком случае, она такого не помнила. Что ты натворил, Палм? Что, черт побери, ты натворил? Схватив кувшин с выдохшимся пивом и сморщенным зеленым лаймом, Она опрокинула в рот горький завтрак и схватила рюкзак. Проклятие, до чего же она устала? Но она надеялась, что Марко не уехал из города без нее.